23 мая 2077 года. Юг бывшей России. Краснодар. База искателей. Вечер. От когда-то 15-подъездного девятиэтажного, такие раньше называли «китайская стена» дома, осталось всего четыре подъезда. Причем один был пятиэтажным, и входить в него не было желания даже у самых отчаянных искателей. База искателей располагалась в квартире на девятом этаже в торце здания. Здесь было тепло, сухо и даже уютно. Обычно в этой квартире останавливались искатели из свободного по причине удобного расположения, которое занимало стоявшее на окраине города здание. Маскировка в помещении была налажена на высшем уровне. Окна закрыты деревянными щитами. Печная труба устроена таким образом, чтобы дым со стороны не было заметно, Для этого потребовалось соорудить на чердаке специальную разветвленную систему дымоходов, выпускавшую дым в разных местах в малых количествах. Имелись и удобства. Дождевая вода с крыши собиралась в специально стоявшую на чердаке бочку и подавалась в ванную комнату, в которой был сооружен настоящий душ. Усовершенствован был и туалет. Кем-то из трудолюбивых искателей демонтирован унитаз и пробита дырка в полу в ниже расположенную квартиру, а над дыркой возведен постамент из кирпичей, на котором возлежало традиционное в былые времена пластмассовое кольцо с откидывающейся крышкой. На входе стояла металлическая дверь, надежная и древняя, сваренная кустарным способом еще лет за двадцать до войны. В двери установлен гаражный замок и прорезано квадратное окошко для стрельбы с колена. Пользоваться окошком приходилось редко, чаще срабатывала сигналка — и решивших прогуляться на девятый этаж полуразрушенного дома упырей, встречали стрелой из арбалета еще на пятом-шестом этажах, чтобы не шуметь лишний раз. В случаях, когда забредавшие сюда упыри наступали на сигналки, но в подъезд не заходили или не поднимались на верхние этажи, их и вовсе никто не трогал, дабы не раскрывать лишний раз местоположение базы. Год назад Кувалда с Витьком два дня провозились с системой оповещения. Протягивали проволоку через вбитые в стену здания костыли, через шахту лифта, через специально пробитые в стенах дыры. На лестничных пролетах, в квартирах первого этажа и на подходах к дому были устроены сигнальные точки. Привязанные к различным палкам и прочему хламу, на который упыри обычно ступали, не глядя, проволока, тянулась в квартиру к закрепленным возле наблюдательного поста флажкам, оповещавшим искателей о нежелательных гостях.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 которых нужно было встретить, обеспечив, если понадобится, необходимое прикрытие. Мало ли, какая тварь сейчас прячется там, внизу. За стенкой на кухне кошеварил Калек, одногодка Витька, парень крепкий, с лицом, о котором можно было сказать, не обезображенный интеллектом. Но это была лишь видимость. Калек, помимо того, что был начитан, еще и стихи писал, о чем мало кто знал, так как парень стеснялся этого своего занятия. Зато всякий в свободном знал, что Калек может запросто вырубить с одного удара любого. И вообще, если бы не Иван Кувалда, то ему бы уже давно дали это прозвище. Впрочем, некоторые уже звали за глаза Калька Тараном. В комнате, занятой под кладовку, спали Олег, взрослый мужик, ровесник Кувалды, чья очередь дежурить была через час, и Вася по кличке «Снайпер» обладатель единственной в свободном старинной винтовки системы Драгунова. В бывшей гостиной на старом диване расположились «Кувалда» и «Витёк». «Кувалда», нависая могучим торсом над придвинутым к дивану журнальным столиком, сосредоточенно чистил разобранные и аккуратно разложенные на промасленной тряпке АКС. «Витёк» свой уже привёл в порядок и теперь листал найденную вчера в старом доме, в котором искатели остановились на ночлег, книжку». Вчера их отряд нарвался на выродков в районе Октябрьского. Шайка из восьми человек действовала слаженно. Можно даже предположить, что трое из них когда-то давно были искателями, пока не скурвились. Среди них было три бабы и один сопляк лет тринадцати. Все голодные, всем хотелось парного мяса пожрать. С ними пришлось повозиться. Никто, конечно, из отряда не пострадал, разве что Колю одна сучка за ногу укусила, но время на них потратили часа четыре, поэтому заночевали в том же заброшенном поселке, а утром уже двинулись дальше и на базу пришли ближе к вечеру. Причина выхода на этот раз была весьма необычная. Необычная настолько, что было решено срочно оповестить всех в содружестве. Серега Хмурый, искатель из Свободного, ходивший за каким-то делом в район Тихорецка вместе с махновцами, Утром 21 числа прилетел к кувалде весь в мыле на своем коне педальном, так искатели обычно называют велосипед, пешком на дальние расстояния не особо-то походишь. Хмурый сообщил тому о замеченном на М-29 отряде, состоявшем сплошь из лысых мужиков в одинаковой одежде. За лысыми, как тех сразу обозвали, установили наблюдение. Выяснилось, что лысюки эти идут откуда-то из подростова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 не меньше тридцати рыл. Вооружены эти подозрительные гости были автоматами, арбалетами, мечами и еще хрен знает чем. Заметили их махновцы еще восемнадцатого числа днем. Двигались они в направлении Кропоткина, и если бы не ставший тогда на несколько дней штиль, лысые уже числа двадцать первого, двадцать второго могли быть в Краснодаре. Наблюдателям задержка была только на руку. На общем сходе перед выходом решили послать товарищей в Октябрьский, Красный хутор и в Вольный. Махновцы уже были в курсе дела и обещали поставить в известность соседей. То, что эти лысые приедут или со стороны Ост-Лобинска, или по М4, было понятно всем, и потому решили взять под наблюдение именно эти направления. Собственные базы в Краснодаре имели не все поселения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 две кирпичные пятиэтажки и этот вот девятиэтажный уродец, даже спустя почти шестьдесят лет не собиравшийся падать. «Как думаешь, Вить, откуда приедут эти лысые?» Кувалда начал собирать автомат. «Думаю, со стороны усть-лабы. На М-четвертую они бы повернули еще в Павловской, если им, конечно, в кореновку не приспичит». Витек отложил книгу, настоявшую рядом тумбочку. «Да... «Уж не через Рязанскую же они попрутся», — задумчиво произнес Кувалда, пристраивая затворную раму на место. Кувалда помолчал, собираясь с мыслями. «А еще им сам Краснодар, может, и вовсе без надобности. Может, им поблизости надо? А надо им здесь что-то очень нужное и полезное. Не стали бы они переться хрен знает куда на этой своей технике. Думаю, что это только первые засланцы в наши края». Вот попомнишь ведь мое слово. Эти лысые трамвайщики имеют здесь непростой интерес. — Ну, так мы здесь, чтобы это выяснить, — пожал плечами Витек. — Да, для этого. — Только вот выяснить — это только начало. Нужно будет действовать, правильно действовать. И наши действия будут нам проверкой. — Думаешь, воевать с ними придется? — спросил Витек. — Думаю, да. — Да. Иван накрутил на ствол дульный тормоз, потом отвел затворную раму, придирчиво заглянул в коробку. Отпустил. Клац! По привычке отвел ствол в сторону окна, нажал на спуск. Щелк! «Смотри сам», — продолжил Кувалда. «Воинское подразделение, одетое в форму. Это раз. Вооружение, автоматы и пулеметы у всех. Тридцать, а то и сорок стволов, не меньше. Это два» техника это ихняя. Покажи мне поселок, который подобную штуку, какую хмурой описывает, сделать может. Это три. Кувалда вставил магазин, дослал патрон, поставил на предохранитель и пристроил автомат сбоку у подлокотника дивана. Этот завод специальный нужен, ведь, чтобы сооружать подобное. И заметь, если они поехали в такую даль, значит и с боезапасом, и с продовольствием у них полный порядок. Это крупные поселение может, даже город. А у нас, у каждого в свободном ствол есть. То-то. Я думаю, что они какие-то военные склады ищут. И не со жратвой. Такие разве что на далеком севере могли остаться. Я в книжке про такие читал. Спецрезерв называется, уточнил Витёк. Им нужно оружие или техника. Верно мыслишь, Витя. Кстати, насчет жратвы. По квартире уже вовсю распространялся ароматный запах пшенки с мясом. Это калек нес миску с кашей, дежурившему в соседней комнате ящеру. — налитай Там каша стынет. Я с расчетом на махновцев сварил, так что мясо им там тоже оставьте. Бросил здоровяк кувалде свитьком и постучал ногой в закрытую дверь. — Эй, рептилоид, ты там как, не оголодал еще? — Ну что, пошли, пожуем. Кувалда встал. И, выйдя в прихожку, постучал в дверь, из-за которой раздавался размеренный храп. «Олег, вставай! А то мясо все сожрем, тебе не достанется!»